Глава вторая, в которой я вижу тварей во сне, слышу их наяву и готовлюсь застрелиться. Стоило шагнуть в раздвинутые напарником ворота и сразу стал невольным свидетелем чужого разговора. Доносившийся из глубины просторного зала, усиленный гулким эхом раскатистый бас, вещал «Семочка, твою шметь!» «Задрал ты уже меня, ей-богу, своей нерешительностью! Определись цветом, наконец! Душевно тебя прошу!» «Все, решил! Беру темно-серое!» — пропищал в ответ совсем юный тенорог. Оставив груза закрывать ворота, я прокрался мимо заваленных разнообразным барахлом высоких стеллажей и выглянул в центральный коридор, где возле широкого стола маячила весьма колоритная парочка. Плечистый двухметровый гигант в камуфляже и едва дотягивающий макушкой ему до груди толстяк в сером свитере и пленялых джинсах. На столе перед ними лежали три пары разноцветных ботинок одной модели с толстой подошвой и высоким голенищем. — Точно темно — спросил толстяк басом. — Потом не прибежишь ко мне с воплями? — — Крыс, братан, выручай, темно серые разонравились, хочу коричневые. — Да, ты прав, коричневые лучше, их возьму. Тут же резко передумал Громила с детским голосом. — А глянь, черные какие, вообще огонь. — Решено, выбираю черные. Твою ж медь, Тёмочка, как ты меня задолбал. — Хорош уж и греть, рихтовщик шепнула на ухо пустота голосом груза, которого полностью застегнутый плащ снова сделал невидимкой. «Пошли, с крысом тебя познакомлю». Ступив из-за прикрытия стеллажей в коридор, я тут же привлек внимание маленького толстяка. «Эй, мужик, тебя кто сюда пустил?» «Я», — отозвался невидимка-напарник. И судя по тому, как в следующую секунду дернулся толстяк, цапнул его подмышки и чуть подбросил. «Чё за дела?» Возмутился писклявый гигант в камуфляже, выхватывая с подмышечной кобуры ствол и наводя его на меня. «Братан, я вообще не при делах!» Я поднял руки, замерев на месте. «Спокойно, Семочка. этот старый друг в гости пожаловал!» Разрядил напряжение бас, ничуть не испугавшегося толстяка. «Груз!» «Хорош клиентов нервировать!» Напарник расстегнул верхние пуговицы и стал видимым. «Крутой у тебя плащ!» — позавидовал камуфляжник, возвращая пистолет в кобуру. «Где брал?» «У него!» — кивнул на крыса напарник. «Почем такой?» — второй вопрос адресовывался уже хозяину местных стеллажей. «Сейчас наличия нет!» — развел руками толстяк. «Но ты же можешь достать?» «В принципе, да, но придется привлекать посредников, и выйдет вдвое дороже». «Сколько?» «Двадцать пять тысяч». «Сколько, сколько?» «О, что ты хочешь? Вещь редкая, можно сказать, уникальная. Край тыщенки две скинуть могу, и то только из уважения к тебе, Семочка, как к постоянному клиенту». «Да побойся, Стикса, барыга!» «Скинь еще хотя бы десятку». «По миру меня пустить хочешь? Двадцать три тысячи и точка». «Нет у меня сейчас столько». «А я не тороплю. Появится, заходи. Продолжим торг. Пока же определись уже, наконец, ботинками. Не видишь, меня люди ждут». «Подождут», — пропищал Семочка. «Я первый пришел». «Послушайте». «Раз уж мы с товарищем стали невольными свидетелями вашего торга», – стал в разговор продавца с покупателем Груз. «Есть предложение. Семочка, ты покупаешь любые из этих ботов, а мы с товарищем покупаем остальные две пары и дарим тебе». «Груз, что это за хрень?» – озвучил я, общее недоумение. «Тебе с пары надевать некуда?» и за этот наш подгончик семочка незаметно вывезет нас из таба на своем замечательном монстре ведь тот автобус на улице твой ну мой кивнул камуфляжник только с чего ты взял что я захочу вас вывозить мне нужна одна пара ботинок а не три так что идите лесом со своим подгоном не нравятся мне такие темные мутки дерьмом от них за версту несет — Нет так нет, я просто предложил. Пожал плечами груз. — Крыс, почем ботинки-то? — Двадцать спаранов пара. — Если все три возьму, скидку за опт сделаешь? — Стандартную, пять процентов. — Окей, по рукам, значит с меня пятьдесят семь спаранов. Часть горохом возьмешь? Да без проблем. — Алло, стопэ! — звизгнул амбал. — Когда мигом рассчитавшийся напарник стал спокойно собирать обувь со стола и складывать себе в рюкзак. «Это моя обувка!» «Извини, братан, но ты слишком долго выбирал», — развел руками крыс. «Ботинки проданы. Приходи через недельку, прибудет новая партия». «Да какая нафиг неделя? Мне сейчас ходить не в чем». «Могу уступить все три пары по сходной цене» откликнулся напарник и незаметно подмигнул толстяку двадцать паранов и пустяшная услуга мля вывезут за десять километров от стаба устроит по рукам улыбнулся груз выкладывая ботинки из рюкзака обратно на стол гони двадцать паранов через полчаса мы с грузом лежали на полу автобуса приваленные сверху для маскировки Грудой тряпья. Семочка сидел за рулем и отчаянно потел, мечтая поскорее избавиться от опасных пассажиров. На мне был новый камуфляжный охотничий костюм с пристегнутой под курткой подмышечной кобурой и удобные для хождения по лесу черные ботинки. Кроме одежды и обуви, я еще разжился у крыса тремя коробками патронов к своему беззвучному стечкину по сто штук в каждой. И по совету Груза приобрел простенькую винтовку, обычную трехлинейку и полсотни патронов к ней. Еще по мелочи набрал всякого: пять банок тушенки, кило сухарей, двухлитровую бутыль воды, литровую фляжку спирта, аптечку с йодом, бинтами и катушкой толстых ниток с иглой, а также поллитровку жевца. Последнюю сразу спрятал в ячейку инвентаря. Все покупки встали мне в кругленькую сумму 5 сотен спаранов, но я мог себе позволить такие траты. Выписал крысу чек и тут же переоделся в обновки. Пограничный патрульный пост на выходе из города проехали без проблем. Местные погранцы ограничились короткой беседой с водилой, внутрь салона заглядывать поленились. Как только опасность миновала, и мы выехали за границу Вешалки, я расслабился и незаметно задремал. Мне приснился кошмар. Обе руки превратились в лапы зараженного, покрытые серой морщинистой кожей. Выставив их вперед, я стоял в полуприседе на залитой солнечным светом лесной полянке, готовясь к отчаянной схватке с тремя азартно урчащими бегунами. Растянувшиеся в цепочку твари, друг за дружкой неслись на меня. Инстинктивно попытался извлечь из инвентаря шпору, но ничего не вышло. Более того, руки сами собой шевельнулись, расходясь чуть в стороны для более удобной ошибки с предводителем троицы. Полное сознание того, что я совершенно не контролирую тело, а могу лишь наблюдать схватку чужими глазами, пришло, когда мой перс без команды скакнул навстречу бегуну и самостоятельно вступил в бой. Увернувшись от захвата твари, перс полоснул левой когтистой пятерней по морде бегуна, превращая в кровавое меси во всю ее левую сторону вместе с вытекающим кровавым сгустком слизи глазом. Окривевший бегун закрутил башкой, ища здоровым глазом выпавшего из поля зрения противника, и этой секунды растерянности перс хватило, чтобы добить подранка. В правой лапе вдруг появился нож которым ловко чиркнул по открывшемуся на мгновение горлу твари. Фонтаном, брызнувшая из-под лезвия струя крови, указала на фатальное повреждение сонной артерии. О первом противнике можно было больше не беспокоиться. Бегун хоть и продолжал стоять, пытаясь неуклюжими лапами остановить фонтанирующую из горла кровь, но жить ему оставалось считанные секунды, и как боец он больше не представлял угрозы. Разрыв между вторым и третьим бегунами был меньше метра, потому атаковали они практически одновременно. Перс удачно встретил первую тварь тандема, бегуна номер два. Левая лапа ловко отразила нацеленный шею удар, а нож ударил точно в глаз и намертво застрял в развороченной глазнице. Забившаяся в агонии тварь стала заваливаться в траву, выворачивая из лапы рукоять ножа, в то время как третий бегун, зайдя со спины, беспрепятственно атаковал опущенную шею. К счастью, я не чувствовал его боли, потому как отчаянно взвыл укушенный перс, испытывая им в данный момент ощущения были не из Он попытался вырваться из захвата, но куда там? Тварь вцепилась мертвой хваткой. Проворство укушенного охватило только на перехват вынурнувших из-за спины лап бегуна. Зараженный, вцепившийся зубами в загривок, тянулся порвать жертве горло когтями, и потому, как отчаянно дрожали лапы перса, я догадался, что долго удерживать перед лицом когтистые пятерни твари у него вряд ли получится. Победу бегуна, почти уже дотянувшегося до горла, украло коварное вмешательство затаившегося в лесу моего союзника. Раздался сухой щелчок, притишенного глушителем выстрела, и голову перса накрыла кровавая волна осколков, лопнувшей черепушки бегуна. Лапы твари тут же бессильно провисли, и, сбросив их с плеч, перс шагнул вперед, избавляясь от тяжести скатившегося по спине мертвеца. Из сна меня выдернул резкий толчок и злой окри груза. — Рихтовщик, уснул, что ли, мля? — Мощным рывком за ворот куртки напарник выдернул меня из вороха тряпия, и я растерянно зазирался в полумраке задрайного салона. «Чё, приехали?» Гамля, приехали, мля! Это чудило!» Киво груза в сторону водителя. «С какого-то хрена в лес свернул и в сосны воткнулся!» Автобус и впрямь упирался лобовым стеклом в толстые древесные стволы. Водительское стекло уцелело лишь благодаря крепости мощной арматурной решетки, принявшей на себя всю силу лобового удара? А где семочка? Свалил, гад, продолжил информировать напарник. Сразу после аварии, пока из выбирался, этот контрацептив дверью хлопнул и дерру. Сука. Зачем сбежал-то? Да ты уши разуй рихтовщик, неужели не слышишь? Звуки, принятые поначалу зарев мотора, заметно приблизились, и стало понятно, что это никакой не мотор, а слитное урчание десятков, а может и сотен тварей. «Твою ж мать!» — пробормотал я, нащупывая ворохи белья винтовку. «Да как так-то?» «Это подстава, напарник. Похоже, слил нас этот сучонок по гранцам с потрохами» а че тогда на границе не повязали Нафига. подставить под мигрирующую орду твари куда интереснее считай кровью умоемся и жизни лишимся а возродимся один фиг на стабе и здравствуй незабудка грузло хохотнул мля у гора дело в фавориты паучихи так может пока твари не подошли бежать поздно перебил напарник. Твари слишком близко, по-любому заметят, а если на хвост упадет орда, беги-не беги, один фиг догонит. Единственный для нас шанс пережить нашествие орды, зарыться поглубже в тряпье и затаиться, а вось пройдут мимо и не почуют. А если найдут? Тогда лучше сам себе башку прострели.